Неизбежное говорю!» — ровным голосом повторил Дерюга. «Ты сам посуди! Мы ж гонимся за ними! Они по нас стреляют! Пулемет там у них! Эти препятствия всякие на пути! Не может быть, чтобы такое дело и без потерь! Я же говорю, неизбежное! Макота так сжал микрофон, что тот треснул, вдохнул, шипением втягивая воздух между сжатыми зубами и медленно-медленно выдохнул. Машина беглецов резво катила далеко впереди, вдоль сухого русла, приближаясь к повороту, за которым была приземистая широкая гора с плоской вершиной. «И что ты делать дальше будешь, Дерюга?» — спросил Макото подозрительно спокойным голосом. Панч проехал между последними ямами, и бритва сразу дал газу. Все остальные машины каравана ехали впереди. Черный микрофон молчал. Атаман подождал, пока самоход не разгонится, и сказал...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 и на гору с разных сторон выскочить. Надо только поворота дождаться, чтобы не разглядели они, что у нас машины по сторонам разъезжаются. Ты скажи бритве, чтоб он дальше прямиком за ним рулил, сзади их подпирал, а мы с братой окружим. Ты не сомневайся, на вершине их возьмем. Никуда не денутся.